Глава 41 Стефан проснулся поздно, сел на постели и тут же опустил голову, спрятал лицо в ладонях. Наверняка сразу вспомнил, что произошло ночью. Однако никаких следов крови в камеры не осталось. Они попросту исчезли. Потом он встал, подошел к окну и замер, вцепившись обеими руками в прутья решетки. Я тоже посмотрел наружу. Совсем близко, почти под окном, виднелся свежий холмик земли, который еще не успела припорошить снегом. Судя по форме, это была могила. И безо всяких разъяснений стало понятно, кому она принадлежала. Стефан долго не мог оторвать взгляд от этой горестной картины. Итак, наше заточение в тюремной башне началось. Правда, Стефан не догадывался, что я тут, совсем рядом. Я убедился, что меня теперь невозможно разглядеть. Если бы прозрачный радужный отсвет сохранился, Стефан бы его заметил. Человек, привычный к невидимым слугам, легко улавливает наше присутствие. Когда мелькаешь в воздухе поблизости и стараешься попасть хозяину на глаза, он тебя обязательно заметит. Но теперь я стал уже абсолютно невидимым и бессильным. Даже не мог стереть пыль, скопившуюся по углам. Ничего я не мог. Меня почти уничтожили. Однако осталась возможность видеть, слышать и чувствовать. Сверх того, последняя способность обострилась. Я мог проникать в сознание Стефана. Не знаю, каким образом удавалось. Не всегда. Это накатывало урывками. И тогда я чувствовал то, что чувствует он. Улавливал его усталость, отчаяние, боль. Как я уже упоминал, с меня словно содрали кожу, лишив последней защитной преграды. Конечно, новая способность не помогала мне выбраться из собственных неприятностей. Становилась еще тяжелее. Зато она еще больше сближала меня с хозяином, позволяла полностью разделить его судьбу. А что еще на доверном слуге, смысл жизни которого заключается в служении? Таким уж я был создан когда-то на заре времен. То, что мой хозяин оказался в заточении не один, дарило некоторую надежду. Вдруг со временем я сумею восстановиться, стану прежним и сумею хоть чем-то помочь. В мрачной холодной камере присутствие преданного существа, способного немного согреть и спасти от полного уныния. Мне хотелось в это верить. «Послушай, Делфис, — перебил я его. — Я ведь был там. В той камере, она же на самом верхнем этаже башни, где всего одна дверь на площадке. Да, там сейчас живет дядя Лоренца, Готлип. Комната мрачноватая, но довольно теплая. Мне так показалось. Когда Готлип объявил, что намерен переехать в башню, подальше от назойливых, шумных и безнравственных родственников, там кое-что изменили. Например, сделали камин. Не мог же Готлип дрожать от холода на новом месте обитания. дельфис тебе Готлип не нравится?» «Что вы, принц Ансель! Кто я такой, чтобы высказывать неприязнь к членам королевской семьи? Да и трудно припомнить нечто плохое о младшем брате короля Рейнера. Он не самый приятный человек, однако зла не делал. А прежде в тюремной башне никаких каминов не водилось». Кто же будет беспокоиться о пленниках, захваченных во время войн? Но это еще можно было терпеть, если бы не визиты мертвой королевы Сенты, которая появлялась каждую ночь. Королева оказалась на редкость выматывающим и нудным призраком. Все-таки характер при жизни отражается на призраке после смерти. При жизни королева была слишком юной, чтобы успеть проявить себя. Однако некоторые ее свойства уже угадывались. Впрочем, я наверняка пристрастен, ведь самому пришлось пережить из-за нее немало отвратительных часов. Королева оказалась жертвой обстоятельств, не более того, несчастной и растерянной. Вместе со Стефаном они разговаривали ночь напролет, вспоминали, как чудесно было прежде, летом, иногда плакали вместе. Все чаще Сента упрекала пасынка в том, что он остался в живых. «Что ты хочешь? В конце концов не выдержал он. Чтобы я тоже умер и стал призраком? Тогда тебе будет легче!» «Ах, я сама не знаю. Знаю только, что все беды обрушились именно на меня. Хотя я не начала наши отношения. Помнишь?» Ты должен был подумать о последствиях и принять на себя удар. Ты ведь мужчина, хоть и младше меня. Ты же прекрасно знал нрав своего отца. Лезвия ножниц были тонкими, но такими острыми. От моего сердца ничего не осталось, лишь кровавое месиво. Да он и голыми руками мгновенно убил бы меня». Теперь я должна блуждать в небытии и страдать, а ты до сих пор жив. На твоем теле ни одной ранки, а я истекаю кровью. Ее белая узкая рука скользнула по груди Стефана. Алые капли казались совсем темными в ночном мраке. На утро следы крови вновь пропадали, словно и не было их никогда. Но призрак королевы возвращался ночью, это было неизбежно. Дни тянулись за днями, а Стефан все больше впадал в уныние. Большую часть дня он лежал, повернувшись на бок, прижав колени к животу. Я часто ощущал, как боль от его сердца спускается в желудок, растекается по внутренностям. Стефан не отличался крепким здоровьем, условия в камере для него были слишком суровыми. Но дело даже не в этом. Мне кажется, гораздо сильнее на него влияло женушное общение с призраком, тоска и чувство вины. Если бы кто-то решился доложить королю, в каком состоянии Стефан, думаю, отцовская душа бы дрогнула, и заточению наступил бы конец. Реймон ведь без памяти любил единственного сына. Да, тот тяжко разочаровал его, вызвал взрыв бешенства. Но основной удар уже достался несчастной королеве. А когда речь идет о родной крови и единственном наследнике, все складывается несколько иначе. Случались исключения, но чаще именно так и бывало на моей памяти. Реймонд скорее спрятал сына в камере от своего гнева. Ждал, что Стефан будет умолять о прощении. И отец обязательно бы простил через некоторое время. Что еще ему оставалось делать? Однако тюремщику, который каждое утро заглядывал в камеру, было наплевать, он лишь исполнял рутинные обязанности. А сам узнику прямо молчал и не спешил каяться. Ближе к вечеру он с трудом вставал со своего железного ложа, отпивал несколько глотков воды из кувшина, давился жестким хлебом, который успевал зачерстветь с утра. Подходил к зарешеченному окну тоскливо смотрел вниз на ограду, за которой тянулась бесконечная снежная равнина. Однако взгляд неизбежно останавливался на могильном холме поблизости, который уже не так бросался в глаза из-за покрывшего его снега. А потом оставалось только ждать повторения ночного кошмара. Когда перед рассветом призрак исчезал, Стефан проваливался в тяжелый сон, который не приносил отдыха. Даже мне казалось, что эта пытка длится целую вечность, но на самом деле прошла всего неделя. На восьмой день он лежал, вытянувшись на топчане, тупо уставившись в потолок. Разум Стефана дремал, а в душе боролись две противоположности – стремление сдохнуть как можно скорее и жажда жизни. Боли он уже не чувствовал, только бесконечную усталость. Как же я проклинал себя за свою проклятую немоту и свое бессилие! В тот день я особенно остро чувствовал нашу духовную связь, и тогда же пришло осознание, что сейчас он или разобьет себе голову о каменную стену, или сойдет с ума. Я уже приготовился к неизбежному, хотя как можно было к этому приготовиться? Когда Стефан вскочил с постели и рванулся к окну, Принялся водить рукой по стене рядом, будь что то что-то пытаясь нащупать. Я настороженно наблюдал за ним, пока не понял, что именно он там ищет. Оказывается, по стене шла довольно большая щель, почти незаметная из-за накопившегося слоя каменной пыли. Внутренняя решетка представляла собой единое целое, а не отдельные прутья. Крепилась она на стене и выглядела совершенно крепкой. На самом деле, с одной стороны, все было не очень надежно. Видимо, Стефан еще раньше заметил щель, но не обратил внимания, а сейчас вдруг вспомнил. Неизвестно, то ли некий пленник успел расшатать решетку, но не успел воспользоваться результатом своих трудов, то ли фундамент оседал, и из-за этого появилось слабое место в стене. Да какая теперь была разница? Главное, что появилась смутная надежда.